Глава 6. Без крови вампирская рулетка уже не та. Дядя Фин словно стареет прямо у меня на глазах. Его глаза тускнеют, плечи опускаются. Это нам неизвестно, говорит он. Хадсон попытался убить Джексона, а потом вдруг он пропал. И ты тоже. Рука Джексона рефлексивно стискивает мою. Она никуда не пропадала, поправляет его дядя Фин. Просто на какое-то время она оказалась недоступна. Похоже, Джексон не в восторге от такого толкования событий, но он не спорит, а просто смотрит на меня и спрашивает: "Ты действительно ничего не помнишь?" Я пожимаю плечами. "Вообще ничего". Это так странно. Мой дядя качает головой. Мы привлекли всех экспертов по горгульям, которых только смогли отыскать. У каждого было своё отличное от остальных мнение, и они все давали разные советы. Но ни один ни словом не обмолвился о том, что вернувшись ты не будешь помнить, где ты была, и что с тобой происходило. Голос моего дяди звучит не очень громко, и он наверняка старается придать ему успокаивающие нотки. но с каждым словом я нервничаю всё больше и больше. «Ты думаешь, теперь со мной что-то не так?» — резко спрашиваю я, глядя то на него, то на Джексона. «С тобой всё в порядке», — рычит Джексон, «и это в такой же мере предостережение, адресованное дяде Фину, как и уверение, адресованное мне». «Само собой», — подтверждает дядя Финн, «не сомневайся». Я просто огорчён, что мы были не вполне готовы тебе помочь. Мы не ожидали такого. Это не ваша вина. Просто мне хотелось бы Я осякаюсь, снова наткнувшись на эту чёртову стену. Я упираюсь в неё, толкаю, но не могу её сломать. Не принуждай себя, говорит Джексон и ласково обхватывает рукой мои плечи. Это так здорово. Здорово, что он рядом. И я позволяю себе припасть к нему, несмотря на одолевающий меня страх и ощущение бессилия. Я должна что-то делать, говорю я ему. Иначе как же мы поймём, где теперь Хадсон? В кабинете работает отопление, но я всё равно мёрзну. Надо полагать, это следовало ожидать после 4 месяцев в обличии камня. И принимаюсь растирать руки, пытаясь хоть сколько-нибудь их согреть. Дядя Финн несколько секунд смотрит на меня, затем в полголоса что-то бормочет и взмахивает рукой. И нас с Джексоном тут же окутывает тёплое одеяло. «Лучше», — осведомляется дядя. «Ещё как, спасибо». Я запахиваюсь плотнее. Он прислоняется к углу стола. «Честно говоря, Грейс, мы оба очень боялись, что он находится рядом с тобой». а также боялись, что его там нет. Его слова повисают в воздухе и давят на меня. Возможно, он и впрямь был со мной. От одной мысли о том, что я оказалась где-то заперта вместе с Хатценом, в горле образуется ком. Я замолкаю, заставляю себя проглотить его, затем спрашиваю: "Если он был там со мной, вы думаете, не вернула ли я сюда и его? Он может быть здесь?" Я смотрю то на моего дядю, то на Джексона, а они оба пристально глядят на меня с напускной невозмутимостью. От этого зрелища моя кровь, моё сердце, самая моя душа обращаются в лёд. Потому что пока Хатсон разгуливает на свободе, Джексон в опасности, как и все остальные. Я ломаю голову над этим вопросом, и меня начинает подташнивать. Не может быть, пожалуйста. Скажите мне, что этого не может быть. Неужели я в самом деле впустила Хатцена в наш мир, где он сможет терроризировать всех и собрать вокруг себя армию из прирождённых вампиров и их сторонников? Ты бы не стала этого делать, говорит наконец Джексон. Я знаю тебя, Грейс. Ты бы ни за что не вернулась, если бы считала, что Хатцен по-прежнему опасен. Согласен, помолчав, подтверждает дядя Финн. а когда продолжает, я цепляюсь за эти его слова, пытаясь не обращать внимания на паузу, которая предшествовала им. Так что давайте пока что исходить именно из этого, из предположения о том, что ты вернулась потому, что это было безопасно. А раз так, то Хацэн, скорее всего, мёртв, и нам нечего опасаться. Однако на его лице всё равно написано опасение. Ещё бы Ведь как бы нам всем не хотелось верить, что Хатсан мёртв, в их рассуждениях имеется один крупный изъян. Они оба говорят о моём возвращении так, будто я решила вернуться. Но что, если я ничего не решала? Если я не принимала осознанного решения превратиться в горгулью 4 месяца назад, то я также не принимала осознанного решения снова стать человеком. А раз так, то где же Хатсан? он мёртв, заключён в камне в какой-то альтернативной реальности или же прячется в Кэтмере, ожидая случая отомстить Джексону. Мне не нравится ни одна из этих альтернатив, но последняя определённо является худшей. В конце концов, я решаю о ней не думать, потому что от паники никакой пользы не будет. Но с чего-то же нужно начать, и я решаю согласиться с предположением дяди Фина, в основном потому, что мне оно нравится больше, чем остальные варианты. «Ну хорошо. Давайте предположим, что если бы я могла контролировать его, я бы не выпустила его на волю». «Но что теперь?» «Теперь мы немного расслабимся, перестанем беспокоиться о Хатсоне и начнём беспокоиться о тебе». Мой дядя смотрит на меня с ободряющей улыбкой. «Мэрис придёт с минуты на минуту, и если, осмотрев тебя, она решит, что ты здорова», То, думается, нам можно будет просто оставить всё как есть и на какое-то время отпустить ситуацию. А после того, как ты поедешь, отдохнёшь, войдёшь в привычную колею и пройдёт несколько дней, мы посмотрим, что ещё ты смогла вспомнить. Оставить всё как есть? повторяет Джексон, и голос его полон такого же изумления, такого же недоумения, какие испытываю сейчас и я сама. Да. В тоне моего дяди впервые слышатся стальные нотки. Сейчас Грейс нужно прежде всего вернуться к нормальной жизни. Думаю, он забыл о том, что вампир-психопат угрожает мне не впервые. За мной уже охотилась вампирша-психопатка Лия, которая охотилась на меня с тех самых пор, как я приехала в эту школу. И тот факт, что теперь вместо Лии, похоже, занял Хадсон, в общем-то не должен меня удивлять. Это мягко говоря, угнетает. Но что есть, то есть. Честное слово, если бы я читала эту историю, я бы сказала, что сюжетные повороты становятся всё нелепее и нелепее. Но я её не читаю, я в ней живу. И это куда хуже. Что действительно нужно Грейс, поправляет его Джексон, так это чувствовать себя в безопасности. А этому не бывать, пока мы не убедимся, что от Хаттсона не исходит угрозы. Нет, Грейс нужен привычный уклад. Гнет свой дядя. Чувство безопасности появляется, когда знаешь, что должно произойти и когда это должно произойти. Ей будет лучше. Грейс будет лучше, перебиваю его я, чувствуя, что моё раздражение вырывается наружу. Если её дядя и её бойфренд начнут говорить с ней, а не о ней, и не будут считать, будто мой мозг функционирует только наполовину. Из-за меня всё должен решать кто-то другой. Надо отдать им должное. Судя по их виду, от этого выговора обоим становится стыдно. Пусть я не вампир и не ведьма, но это вовсе не значит, что я покорно уступлю и позволю мужчинам принимать все решения за меня. Тем более, что они считают, что надо обернуть Грейс ватой и оберегать её». Ну нет, со мной этот номер не пройдёт. Ты права, соглашается дядя, сбавляя обороты. Так чего хочешь ты, Грейс? Я на минуту задумываюсь. Я хочу, чтобы всё было нормально. По крайней мере, настолько нормально, насколько это возможно для девушки, живущей в одной комнате с ведьмой и которая встречается с вампиром. Но я также хочу выяснить, что случилось с Хатсоном. Мы должны отыскать его. Только так мы сможем защитить всех. Я не беспокоюсь о том, чтобы защитить всех, рычит Джексон. Я беспокоюсь только о том, чтобы защитить тебя. Это хороший ответ, и услышав его, я немного таю внутри. Но снаружи я остаюсь непреклонной, потому что кто-то должен разобраться во всей этой каше, и поскольку место в первом ряду тут было только у меня, Хотя я и не помню, что именно я наблюдала с этого места, этим кем-то придётся стать именно мне. Охваченная бессильной досадой, я сжимаю кулаки, не обращая внимания на боль, пронзающую мои израненные пальцы. Это важно, очень важно. Мне необходимо вспомнить, что случилось с Хатсоном. Может быть, я посадила его где-то на цепь, и теперь он никому не сможет причинить зла. Может быть, он сбежал, и поэтому у меня разбиты руки, потому что я пыталась его остановить. Или, и от этой мысли мне становится тошно, он использовал свой дар убеждения, чтобы уговорить меня отпустить его. И если так, то не из-за этого ли в моей памяти образовался провал? Неизвестность убивает меня, неизвестность и страх, что я всех подвела». Джексон на смерть бился за то, чтобы избавиться от Хатсона тогда, в первый раз. Он пожертвовал всем, включая ту любовь, которую к нему питала его мать, чтобы уничтожить брата и помешать Хатсону уничтожить весь мир. Как мне жить, если окажется, что я просто дала ему уйти? Дала ему ещё одну возможность погрузить Икэтмир и мир в хаос. Ещё одну возможность причинить вред парню, которого я люблю. От этой мысли мой страх растёт, и я хрипло выдавливаю: мы должны найти его. Должны выяснить, куда он делся и удостовериться, что он больше никому не сможет причинить вреда. А также выяснить, почему я уверена в том, что забыла что-то очень важное, происходившее в эти 4 месяца. Пока ещё не поздно.